Глава 23. Возвращение в расположение полка воспринялось мной как освобождение из плена. Даже в этот лютый мороз хотелось дышать полной грудью, идти в пургу, держаться за телегу, чувствуя себя частью великого дела в борьбе за справедливость. Так начинался первый ледовый поход. Так начиналась эта гражданская война. Мы верили в наши силы и в наших командиров: генералов Корнилова, Алексеева, Маркова, Деникина полковников Тростовского и Кутепова. Мы верили в нашу победу и бесстрашно дрались с врагом, значительно превосходящим нас по численности. Тяжелые бои под Екатеринодаром не дали большого успеха. Пришлось снова вернуться в Новочеркасск. Город, успевший побывать в руках большевиков, встречал нас уже совсем по-другому. В этот раз я безотлагательно заглянул в больницу, но не Владимира Павловича, ни Юли, в ней уже не было. Наталья Лавровна, чудом уцелевшая в тех событиях, рассказала, что красные бесцеремонно увели их со своими обозами. Позже, в 1919 году, когда Наталья Лавровна уже выйдет замуж за полковника Шапрон де Люре, в то время командира второго конного генерала Дроздовского полка, наши дороги снова пересекутся, и мы станем настоящими друзьями. Она будет поддерживать меня своими письмами, которые я буду читать всей нашей роте. За эти годы было все, и победы, и разочарования. Мы брали Харьков, и шли на Москву, штурмовали Орёл и откатывались до Новороссийска, ожесточенно дрались за перекоп и не скрывали слез, уходя из Крыма. Я не хочу подробно рассказывать о тех событиях, мне больно вспоминать то время. Встав лагерем в Галиполе, Мы продолжали верить в свое возвращение, потому что кто-то же должен был отомстить за надругательство над телом генерала Корнилова, за штабс-капитана Журавлева, расстрелянного в застенках Ростовского ЧК, за поручика Полторацкого, не позволившего себя пленить и сгоревшего в избе заживо, за Алёшку, чугуевского корнетиста Алёшку, которого я снова встретил на этой войне и не смог сберечь. И когда в мае 1921 года первые галлиполицы начали покидать лагерь, мы не верили в это, мы не хотели верить. Но суровая действительность, банальная жажда получить хоть какую-то определенность заставила разлететься наше боевое братство по всей Европе. Мы вступали в новую жизнь, в гражданскую, которой большая часть из нас была не приспособлена. В феврале 1922 года уже из Болгарии я и еще шестеро моих однополчан отправились на юг Франции в надежде найти достойную работу. После Первой мировой войны население страны сильно сократилось, везде нужны были крепкие мужские руки. Устроившись простым рабочим на рудном поле Салсинь в департаменте От, я старался заставить себя смириться с реальностью. Одно оставалось неприкосновенным честь и достоинство. И здесь у меня возник конфликт с совестью. Коммунистическая гидра, которую своей пропаганды так рьяно вскармливали большевики, расползалась по всей Европе. Французский пролетариат ненавидел нас только за то, что мы были дворянского происхождения. Нестерпимые шутки издевательства, унижения и оскорбления делали мою жизнь невыносимой. К тому же, платили гроши, и я попросил Наталью Лавровну, в то время уже жившую с супругом в Бельгии, сделать мне вызов. Вызов пришел в ноябре, и к моему удивлению, был быстро подписан каким-то сочувствующим работникам ратуши. Для получения вызова мне следовало явиться в Марсель. Денег на дорогу не хватало, и если бы не однополчани, я бы, наверное, так и остался на том руднике. Вечером провожали по-нашему. Перед песни вспоминали былые времена, пили разбавленное водой вино. А утром, когда все ушли на работу, я надел свой единственный костюм и шляпу, пальто недавно приобретённое у старьёвщика, положил в пустой чемодан гимнастёрку с капитанскими погонами и орденами, отцовский подарок, письменный набор, бритвенные принадлежности и уехал в Марсель.